Глава 32. Герман. «Возможно, что?» — хотелось переспросить. Смотрел на их лица и пытался осознать услышанное. «Как так? Почему именно сейчас?» Поля в ужасе. Наверное, что-то подобное испытывал и я, но внешне никак этого не показывал. Мне должно быть стыдно смотреть ей в глаза. Тут никакие оправдания, что я не знал о ее болезни, не помогут. Я бы на месте Полины обвинял во всем меня, Она стоит и смотрит потерянным взглядом, будто ждет, что я опровергну ее слова. «Это точно Полина». Мой голос звенел от напряжения. «Нет», — ответила мне Таня, «нужно сделать еще один тест. Герман, съезди в аптеку». «А если окажется, что я все-таки беременна?» Полина хотела поймать мой взгляд, но не могла. У нее вновь пропало зрение. Так происходит, стоит ей разволноваться. Я подбирал слова, но ответить не мог. В приоритете ее жизни и здоровье. Но я не знал, как она воспримет мое заявление. Не знал, каких слов поле от меня ждет. Если бы мог проникнуть к ней в голову. Таня деликатно оставила нас наедине. Ты понимаешь? Я не смогу убить нашего ребенка, не смогу. Мотала она головой. Ее обреченный взгляд разрывал мне душу. Как мне после этого жить? Почему мне нужно принимать такое решение? Это решение ляжет не только на ее плечи. Я выдержу. А она... Как же не вовремя. Полину прорвало. Слезы брызнули из глаз. Я уже сделал выбор. Между своим ребенком и Полиной я выбрал ее, но озвучить пока не мог. «Иди сюда», — притянул к себе и обнял. «Я прекрасно понимал Полю. Это мой прокол. Из-за меня она сейчас страдает. Что за подстава? Один незащищенный секс и такие последствия?» Подвел. В аптеку я не поехал. У Поля была настоящая истерика. Пришлось дать двойную дозу успокоительного, после чего она заснула. Я сидел в кресле и думал, что делать. Как убедить Полину, что для меня ее жизнь бесценна? У нас уже есть ребенок. Маше нужна мама. Если Поля не сделает аборт, двое детей останутся сиротами. Уснула тихо в нашу комнату вошла мама. Дверь была открыта, чтобы услышать плач Маши, если она проснется. Родительница уложила дочь у себя в спальню. Видела, в каком состоянии поле, и не стала ее еще больше тревожить. Малышка сегодня что-то капризничала и плохо ела. Да, негромко ответил. Ну и хорошо. Я педиатра вызвала. Маша, температура. Я поднялся на ноги и устремился в спальню мама Только этого не хватало. Герман, дети часто болеют. Возможно, мама права, но я не хочу, чтобы Маша болела. Дочка спала, хотела взять ее на руки, прижать к себе. «Пусть поспит, не буди», — будто прочла моя мысль мама. Она взяла меня за руку и кивнула на дверь. «Что вы решили?» — спросила родительница, когда мы вышли в коридор. «Что мы могли решить, мам?» «Думаешь, я могу на Полину давить?» «Успокоиться? Постараюсь повлиять на ее решение». «Поля себя потом всю жизнь винить будет, если придется» махнула родительница рукой. «Я это и сам прекрасно понимал. Но ну, не было тут выхода, не было. Нужно еще тесты купить, убедиться, что она точно беременна. Как же я надеялся, что результат будет отрицательным. Ты бы лучше ее доктору позвонил, поговорил. Может, он сможет Полину уговорить? Я был так расстроен и озадачен, что даже не подумал об этом. Я тут же сходил в комнату за телефоном, набрал врачу. Анатолий Романович, добрый день. Это Герман Черногоров вас беспокоит. Узнал. Как Полина? Сразу понял он причину звонка. Ее сегодня утром тошнило. Тест на беременность показал две полоски. Сразу перешел я к причине звонка. Она принимает сейчас гормональные препараты, поэтому тесту верить не стоит. Приезжайте в клинику и сдайте анализ крови. Он покажет точный результат. Анатолий Романович если окажется, что Полина беременна?» Я представлял последствия, но хотел услышать компетентное мнение. «Герман Андреевич, я не имею морального права настаивать на аборте, но хочу, чтобы вы знали, если пациентка решит сохранить беременность, медицина может оказаться бессильна. Резкий всплеск гормонов, отказ от терапии, невозможность вовремя провести операцию. Опухоль не будет ждать». Я это понимал. Полина тоже. В моей голове все время звучали одни и те же вопросы с тех пор, как я услышал от нее новость. Как уговорить Полину на аборт и не остаться в ее глазах демоном? Как сделать так, чтобы Поле себя ни в чем не винила?